11 Так вот, насчет Андрея. Ноэль задержался взглядом. Все в порядке? смотрю у кого? Да. И что, Андрей? Не уходи от ответа. Мы не для того мыкаемся по отелям, чтобы врать друг другу. Денису плохо. Ну так позвони ему. Нечего сказать. У Ксеньки подруга все жалела своего бывшего. Тот по пьяни бегал плакаться. Это надоело ее бойфренду. И он собрал вещи. Но сказать и правда нечего. Только то, что вечно болеть не будет. Но это Корто и сам знает с его-то цинизмом. Расскажи про Андрея. Андрей был знакомым Аннаголь. Выучился информатике в Новосибирске и работал в Ашхабаде шофером, поскольку российский диплом работодателей не впечатлял. А Ноэлю программист требовался. Элизабет стояла насмерть в префектуре, доказывая, что русский из Туркменистана – незаменимый специалист. Так и оказалось. «Уходит позже всех. Всякий раз гоню его. До дома ему полтора часа на перекладных. А почему он в везены не переедет?» Ноэль махнул рукой. «Он жил здесь. Сначала у моих родителей, потом мы ему квартиру нашли. А три года назад встретил Веру. Она из Парижа отказалась ехать за город. Дома сидит с ребенком. Могла бы пойти навстречу. А ребенок общий?» «Нет. Похоже, с Андреем ей просто удобно». «На всё готов, зарплата хорошая, девочка называет дочерью, да? Познакомь меня с человеком, который согласен женщину с ребёнком принять. Мне на таких не везло. Хоть пальчиком потрогаю». Ноэль нахмурился. «Я бы не посмотрел, есть у тебя ребёнок или нет. Потрогай меня». «Спасибо, Ноэль», — скользнула пальцами ему по руке. Когда официант принёс счёт, телефон пискнул смс «Отправь мне два слова, все окей, и я с этим пойду спать». «Все окей, Денис, спокойной ночи», произнесла про себя как можно мягче, но на экране телефона это были пять банальных слов без цвета и тепла.